Глава третья. Правильное решение. Ио лгала нечасто, но если все же случалось, то подходила к этому делу основательно. Практически каждый день она лгала себе. Ей плевать на нить судьбы. Первой ее заметила Таис, когда той было 18, а Ио 10 всего через год после смерти их родителей. Они тогда сидели на террасе своего старого многоквартирного дома, бездельничая в первый по-настоящему теплый день после неумолимого двухнедельного неомуссона. Ветер разносил по всему городу весеннюю пыльцу из садов района на холме, заставляя Ио безостановочно чихать. «Странно», — сказала Таис, перебирая пальцами одной из нитей Ио. «Кажется, она ведет в неизвестность». Сестра натянула ее, чтобы показать ей. Нить, словно серебряный луч, выгибалась дугой над городскими крышами и уходила вдаль, исчезая за горизонтом. «Должно быть, это нить судьбы». «Как интересно, моя наставница Мойра говорила, что даже закат всех трех лун — более частое явление, чем это». Ио вскочила на ноги. Возбуждение Таис оставляло на языке приятную сладость. Она обожала такие моменты, когда Таис, развернув полотно, обучала ее премудростям, рожденных Мойрами, когда Таис была взволнована, когда Таис улыбалась». «А что такое нить судьбы?» — спросила Ио. Таис прислонилась спиной к покосившейся плитке. «Нити соединяют людей с тем, что им не безразлично. Это может быть человек, которого ты встретила, или предмет, который использовала, или место, где побывала. Если ты питаешь к ним искреннюю любовь, появляется нить. Но иногда, это бывает очень редко, нити возникают до того, как формируется привязанность. Они ведут к вещи или человеку, которого тебе суждено полюбить». «Как твоя нить дома?» У Таис тоже была редкая привязанность, о которой их мама рассказывала всем при любом удобном случае. «Я говорила, что у моей Таис появилась нить дома. Вот что значит настоящая любовь, верно? Это преданность нашему дому, Аланте. Однажды моя малышка будет вершить в этом городе великие дела. Вот увидите». Аланта был частью Таис, ядром ее души. Нет, это совсем другое. Таис бросила нить Ио. Я заслужила свою нить. Я доказываю свою любовь этому городу каждый день. А что сделала ты, чтобы заслужить свою? И она ушла, а Ио почему-то стало стыдно. Но забыть тот самый первый восторг было невозможно. Страсть, с которой ей предстояло встретиться. Любовь, которую ей суждено было испытать. Это знание успокаивало ее, словно пробуждение после особенно красочного, кошмарного сна. По мере ее взросления, нить судьбы может открыть множество возможностей. Она создаст новое ремесло, найдет неугомонного друга или давно потерянного родственника, который вытащит их из зыбучих песков нищеты. Или, при мысли об этом она краснела, встретит кого-то, кто обнимет ее и поцелует прямо как в радиосериалах. Однажды, когда ей было пятнадцать, в груди у Ио стала покалывать. Нить судьбы пробудилась. Каждый день после школы она поднималась на крышу их дома и смотрела, как приближается то, что скрывалось на другом конце нити. Она и ее прекрасный незнакомец были небесными телами, стремившимися друг к другу, обреченными на столкновение. Он появился за день, до зимнего пира. Таис рухнула на диван, измученная двойной сменой. Ее одежда пропахла чем-то жареным. Она закинула ногу на колени Ио поверх тетради с домашней работой, которую та делала. «Это парень. Нить твоей судьбы». Ио, не поднимая глаз от тетради, пыталась проглотить шок, будто это была порция горького лекарства. «Откуда ты знаешь?» «Не могла смотреть, как ты каждую ночь томишься на крыше». Еще помрешь от тоски. Я проследила, куда ведет твоя нить. На том конце — парень. Ава, которая помешивала фасолевый суп в кастрюле, заулюлюкала. «Парень, выкладывай все до последнего слова!» Таис бросила на сестру презрительный взгляд. Рассказывать особо нечего. Он молод, ровесник, и он, может, на год старше. Только что приехал в город, провёл всё утро в иммиграционной службе у западных ворот. Она снова посмотрела на Ио, и ее взгляд смягчился. «Прости, но он был не один, Ио!» Ио поджала губы, пытаясь придать лицу бесстрастное выражение. В ее голове бушевал непонятный вихрь. «Она ведь даже не знает этого парня. Значит, не должна чувствовать себя преданной. Но все же...» «И что?» — спросила Ава. «В смысле и что? Ты, дикарка...» — вознегодовала Таис. «Что бы ты подумала, если бы к тебе подошла незнакомка и заявила, что ты — ее судьба?» «Зависит от того, насколько она симпатичная», — Таис закатила глаза. «А он-то симпатичный?» — поинтересовалась Ава, поигрывая бровями. Ио внезапно почувствовал себя очень маленькой и очень одинокой. «Ава, перестань!» «Да ладно тебе, сестренка!» — Ава махнула в ее сторону поварешкой. «Ну и что с того, что он был не один?» Разве он не заслуживает знать, что вы связаны с судьбой? Может, эта нить даже не подразумевает любовь, что вполне вероятно, ты же знаешь. Может, он твой будущий лучший друг, или надежный союзник, или верный деловой партнер, или твоя муза. Нельзя же вечно прятаться за своими страхами. Надо найти его и все рассказать. «Оставь ее в покое, Ава», — вмешалась Таис. «Если бы кто-то подошел к твоей подруге, и сказал, что он ее родственная душа. Это не показалось бы тебе жестоким?» «Ладно», — Ава комично опустила уголки губ, изображая гримасу смущения. Таис кивнула. Ее материнский инстинкт был удовлетворен. «Посвящать его в это неправильно. Давление в груди у Ио ослабло. Значит, верное решение все же есть. Ну, конечно, есть. И, конечно, Таис, оно известно». «И что же мне делать?» — спросила она, желая поскорее решить эту нежелательную проблему. «Обрежь нить! Освободи его!» Тело Ио мгновенно отвергло эту идею. Грудная клетка сжалась, мышцы напряглись, словно в ожидании удара. Она не могла ее обрезать. Целых пять лет нить судьбы была ее якорем, постоянным напоминанием о том, что какие бы тяготы ни сулила ей жизнь, смерть родителей — Финансовые трудности, печаль в глазах сестер. Ее все же ждало что-то хорошее. Нить судьбы манила ее, сверкая серебром. Однажды это случится. Однажды она будет счастлива. Это ее судьба. Невозможная, неземная, уготованная лишь ей одной. Нет, она ее не обрежет. Таис читала каждую мысль, каждую эмоцию на лице Ио. Она наморщила лоб. «Будет непросто, но это к лучшему, сестра моя. Ты же не хочешь лишать его выбора?» Ио ничего не ответила. Через некоторое время Таис встала и пошла умываться. Они поели фасолевый суп, обсудили новый детективный сериал. В последующие месяцы Ио стала игнорировать нить. Теперь, когда ее судьба в лице незнакомого парня оказалась так близко, это было особенно тяжело. Ио предположила, что он обосновался в Илах. Ава часто видела его в закусочной, где обслуживала столики. Нить судьбы тянула Ио за собой. И часто, не в силах удержаться, она делала шаг в указанном ею направлении, даже не успевая осознать этого. Однако безжалостно честная Таис была права. У этого парня был выбор, и он выбрал другую. Ио придется с этим смириться. Но она тоже могла выбирать. Обрезать нить или оставить ее? Нити судьбы ведут к тому, что человек любит, раскрывают его истинную сущность. Ио должна была узнать, какова ее судьба, кем ей суждено стать. Эта загадочная нить была ярче, чем все остальные ее нити вместе взятые. Она была и якорем, и маяком, и обещанием лучшего будущего. Ио решила не обрезать ее. Она вообще перестала упоминать о нити при сестрах, опасаясь, что Таис начнет убеждать обрезать ее, а Ава — уговаривать разыскать парня на другом конце. Но через год после того, как он приехал в Валанте, Таис покинула их, и вместе с ней ушел и страх Ио. Иногда она замечала, что Ава краем глаза поглядывала на нее, и слова закипали на губах сестры, готовые вот-вот сорваться. Даже теперь, почти три года спустя, Аве иногда не удавалось сдержаться и она выпаливала. «А я видела его сегодня!» Ио всегда молчала в ответ. «Разве ты не хочешь узнать, кто он такой, чем занимается?» «Мне все равно», — лгала Ио, «надеясь, что однажды так оно и будет».